Глава 3 Алтарь Фортунаса. «Может, не стоит спешить?» — сомнением спросил меня Эрн. «Посмотри на себя. Еле на ногах держишься. Подежурим до завтра. Никуда наша пленница не денется». «Нельзя. Химера очень быстро регенерирует. Если прозеваем, то снова загнать ее в эту клетку. Может, и не получится. А мне очень нужен кристалл, добытый из этой твари». нужен. нужен. — недовольно пробурчал Эрн. — Давай хоть я ее прибью. — Нет, я должен сам управлять ростом кристалла. Не переживай, я не собираюсь с ней сражаться. Я влил в себя флакон зелья выносливости. Сейчас станет легче. — Ага, станет. — Эрн в сердцах сплюнул. — Знаю я эту дрянь. Сегодня на пару часов героем станешь, а завтра весь день мучиться будешь. — Завтра должен быть день знакомств. Газим прогнозирует проблемы на послезавтра. «Слишком ты ему доверяешь, и мне кажется, зря». В любом случае, он пока единственный источник информации. Так что ориентируемся на его прогнозы, а если он обманул или ошибся, то у меня есть еще одно зелье выносливости. Ладно, хватит спорить. Я готов. Подстрахуйте меня. Если тварь вырвется, крутите ту же карусель, что и в первый раз. «Да помню я», — отмахнулся северянин и хлопнул меня по плечу. «Удачи». «Поднять решетку!» крикнул я, подходя. Тварь отреагировала, услышав мой голос. Она тут же впечаталась в решетку и, не сумев ее преодолеть, уставилась на меня немигающим взглядом. «Ну что, птичка, попалась?» Я активировал магический щит, и тварь еще сильнее вжалась в прутья решетки, пытаясь добраться до вожделенной магии. Спустя минуту решетка поднялась достаточно для того, чтобы химера просунула под нее свою голову. «Закрыть решетку!» тут же выкрикнул я. Магический щит перед самым носом действовал на гипнотически. Она изо всех сил тянулась к нему, невзирая на то, что острые зубцы опускающиеся решетки впивались в ее тело. Удивительно, но даже на расстоянии пяти метров тварь умудрялась поглощать магию. Я заметил, что на поддержание щита приходится тратить больше энергии, а сама химера начала регенерировать. «Пора. Энергии у меня все меньше и меньше, а тварь становится все сильнее». Я медленно приблизился к ней. То ли пленница была ослеплена близким заклинанием, то ли не видела необходимости дергаться, так как источник магии сам приближается к ней. Но она оставалась неподвижной до того самого момента, когда я подошел вплотную и вонзил кинжал в ее левый глаз. Кинжал оказался секретом. Едва он вошел в тело химеры, та оказалась парализована и замерла. Недаром этот кинжал использовал для жертвоприношений сам верховный жрец Сабуда. Обездвиженная жертва не может испортить ритуал. Я погасил магический щит и сконцентрировался на форме кристалла. Примерно 30 секунд химера оставалась неподвижной, а затем начала вяло сопротивляться, но было поздно. Кинжал высасывал из нее все силы, лишая воли к жизни. Спустя пять минут все закончилось, и от некогда грозного монстра осталась лишь куча пыли. «Не ожидал, что ты справишься так быстро», — раздался сзади знакомый голос Фортунуса, а мир снова замер. «Ты хоть когда-нибудь отдыхаешь?» «Бывает». «Как тебе статуэтка?» «В целом, неплохо, хотя лягушат у тебя получались веселее». Он скептически посмотрел на свою почти точную копию у меня в руках. «Цвет мне не нравится». «И чем тебе не угодил небесно-голубой?» «Слишком бледный. Мне импонируют яркие контрастные цвета. Первый, последний, победа, поражение, жизнь, смерть. Вот мои категории оценки. Полутона мне не по нраву». «А, ну извини, цвет зависит от монстра». «Уверен?» «Ну-ну. Ладно, статуэтка годится, но для храма нужен еще и жрец». «А я на эту роль не гожусь?» «Смеешься? Нет, конечно. Ты слишком предсказуем. У тебя все получается». «Я понимаю, что удача улыбается подготовленным, но миссия моего жреца состоит в ином. Он не пользуется удачей сам, он дарит ее другим. К тому же невозможно дарить удачу всем. Кому-то нужно преподносить провалы и неприятности. Про баланс слышал? Уверен, что хочешь такой работы?» Он рассмеялся. «Не отвечай, я и так вижу, что не хочешь». Ты бы врать научился, а то меч в любимчике Меркуса, а все мысли на описаны В общем, найди подходящего жреца. А сейчас, извини, мне пора. Через пять минут начнется состязание големов-домристов. Я на вертора поставил, не хочу пропустить. Постой. Я протянул ему кольцо хранителя. Сделай одолжение, очисти его от власти Сабуда. Зачем тебе для этого я? Ты хоть знаешь, что это? Какое-то магическое кольцо, пожал я плечами. Надень. — приказал Фортунус. — Ассабут меня не почувствует? — Пока ты к нему не обратишься сам, ему на тебя плевать. Да и кольцо к нему никакого отношения не имеет. Что ж, думаю, ничего страшного за пару минут ношения артефакта не случится. К тому же бог удачи — не бог обмана. Свинью подсунуть не должен. Я нацепил кольцо на средний палец и почувствовал легкий укол. Сейчас оно решит, достоин ли ты того, чтобы им владеть. — И что будет, если нет? — Да ничего особенного. Сможешь им управлять, как делали до тебя все хранители. Только в этом случае многого от него не жди». Печать на конце мигнула, а палец на секунду обожгло жаром. «Ты признан достойным», — ухмыльнулся Фортунус. «Теперь можешь им пользоваться по-настоящему, а не баловаться, как остальные хранители». Я попытался понять, для чего предназначено кольцо, и неожиданно понял, что это — кольцо надзирателя, а заключенный помечено специальной магической меткой в виде татуировки, той самой, что была у меня. той самой, что имеется практически у каждого обитателя великого рынка, а надзиратель может причинить страдания любому заключенному, закрепленному за ним. Вот этот поворот. Настоящая тюрьма. То-то -то архитектура замка мне абсолютно непонятна. Не такими должны быть средневековые замки. Они должны быть рассчитаны на защиту от внешней угрозы, а тут внутренняя стена построена так, будто угрозы есть и внутри. Комплекс строений во дворе никак не связан со стенами. Это действительно древняя тюрьма, перестроенная потомками тюремщиков через много веков после того, как она перестала ею быть. Хотя, почему перестала? Это и есть тюрьма. А Сабут? Это же надо отметить меткой преступников жителей целого города. Так, с архитектурой разберемся позже. Сейчас важно узнать, что еще может кольцо. Секунду спустя пришло понимание, что кольцо может быть переведено в режим бойца внешнего периметра или управляющего пятого ранга. В первом случае кольцо обеспечивает рост выносливости бойца за счет магической подготовки и защитное поле вроде того, что имелось у надзирателя, только чуть мощнее. Во втором появлялись возможности управления оборудованием замка. Я задумался. Получить доступ к древнему оборудованию — это очень интересно. Магический щит у меня есть, а выносливости пока и так хватает. «Уверен?» — с улыбкой спросил пристально наблюдавший за мной фортунус Если сделать так, то ты не сможешь контролировать людей, как контролировал прошлый хранитель. Черт, как у него это получается? Неужели читает мысли? Нет, скорее всего, он знает возможности кольца и понимает, что режим надзирателя сейчас для меня наименее интересен. Гораздо больше сулит режим управляющего, потому что так я получаю доступ к древнему оборудованию. Пугать всех болью? Нет, это не для меня. Как знаешь. Ну пока, мне пора. Найдешь лица? Зови. Фортунус исчез, и мир снова пришел в норму. Ну Но вот, еще одна главная боль. Исходя из его увлечения всевозможными ставками, идеальный жрец бога удачи — это букмекер. Только где я его тут найду? Ладно, завтра подумаю. Сейчас нужно проверить караулы и спать. Только что-то голова сильно кружится. Странно, зелье должно действовать еще пару часов. Может, мысль погасла вместе с сознанием. Повелитель! Слуга в богато украшенном халате склонился в глубоком поклоне. «Пришло сообщение из пыльного замка. Чух Рабодар прибыл в замок». «Может, он и не очень-то силен, раствори его пропустили?» И мир вопросительно взглянул на сына. «Я приказал прикрыть его заклинанием магического полога», невозмутимо ответил тот. «Оно укроет от монстров на несколько дней, а когда спадет, добыча кристаллов возрастет в разы. Он настолько яркий, что монстры будут штурмовать замок без перерыва». «Если он настолько силен, как ты говоришь», — прищурил глаза старый правитель, «что помешает ему захватить замок?» «Как маг, он полное ничтожество. Ты же знаешь, не сила делает нас опасными, а знания. В пыльном замке он не найдет учителя, а без знаний вся его магическая сила бесполезна». «Что еще?» Первый маг пристально взглянул на слугу, не разгибавшего спины и терпеливо ожидавшего, когда на него снова обратят внимание. «Монстры атаковали замок. Около десятка человек убиты или ранены». «Похоже, Полок спал раньше времени», — задумчиво произнес сын мира «Придется отправлять еще один караван с пополнением», — нахмурился мир «На великом рынке всегда найдутся собаки, заслуживающие ссылки», — небрежно ответил сын и добавил немного обеспокоенно. «Надеюсь, чухрабадар цел? Без него увеличения добычи не будет». «Он жив и даже завладел кольцом хранителя», — ответил слуга. «А его люди пленили химеру». «Как?» — первый маг был ошарашен новостью. «Никто не понял, как, но точно известно, что он вырастил из нее кристалл». «Кристалл из живой химеры? сабут будет доволен. Только один этот кристалл оправдывает все усилия и средства, что мы потратили на чух Рабодара. Мы сможем восстановить храм боли». «Осталось всего лишь забрать у него кристалл». С намеком на трудности проворчал старик. а «И что помешает Криду это сделать?» ухмыльнулся первый маг. «К примеру, кольцо хранителя». «Его несложно отнять. Ручные хранители Крида могут сделать это и сами». «Насколько я знаю, Райс не очень-то и ручной. Зато предсказуемый. Кроме того, Крид может подключиться сам». «Тогда он себя раскроет». «Ну и что?» Через месяц в замке останется совсем немного людей, которые смогут об этом рассказать. Готовь большой караван, отец. Скоро нужно будет вывозить добычу и заново заселять пыльный замок. «Ну что ж ты так неосторожен?» — услышал я голос нашего врача, который дежурил около моей кровати. Полное магическое истощение приводит к истощению физическому. Использовать кристаллы магии нужно до того, как выжмешь из себя последнюю крупицу магии. странно а когда сардукар нацепили на меня антимагические наручники такого эффекта не было либо наручники имеют встроенный предохранитель либо добровольно маг может выдать больше энергии чем принудительно причем оба варианта равновероятны нужно скорее учить основы магии а то можно и помереть во время очередного эксперимента самое обидное что и желание и учебник есть а времени нет будь не ладен этот пыльный замок со всеми его обитателями заверна вируса дана прервал я причитание врача, а также Ильяза, Газима и Нори. «Тебе требуется усиленное питание и постельный режим», недовольно поджал губы лекарь. «Точно. Скажи, пожалуйста, чтобы есть принесли на семерых. Да не дуйся ты, никуда я не убегу. Поговорю с заместителями и буду валяться». «Так я тебе и поверил». Недовольство врача не ушло, но мою просьбу он выполнил. Газим появился, едва лекарь переступил порог комнаты. Не иначе как дежурил под дверью. «Наконец-то! Сколько можно спать?» — сходу заявил он. «У нас проблемы, а ты прохлаждаешься. Да еще и твои громилы меня не пускают». «Что за проблемы?» Я проигнорировал его жалобу. «Если парням удалось скрыть мое состояние даже от бывшего хранителя, то остальные попросту не догадываются о моем плачевном положении. Вот они не стоит его демонстрировать. Враги накинутся и едва почувствуют слабину». «Раис созвал совет хранителей. Он в бешенстве». Вчера пять человек из его отряда отправились к праотцам, и еще семеро получили ранения. Он бы уже напал на нас, но после таких потерь ему не справится. Вот решил объединиться с остальными. Плохо. Единственный хранитель, с которым был шанс договориться, выступил против меня. Он и до этого не жаловал магов, считая их подлыми хитрецами. А после вчерашнего добавилась ненависть из-за потерянных бойцов. Как будто без меня монстры не нападали на замок. Ильхаму я тоже перешел дорогу. Обещание безвозмездно снабжать моих людей водой его точно не радует, так что его позиция предсказуема. Он гарантированно будет против меня. Да и басур от него не отстанет. Уже сейчас под моим командованием 70 человек. Такой сильный игрок тут никому не нужен. Они все против меня. И чем это грозит? Чем опасен совет? Трое хранителей вместе могут лишить четвертого власти. Вот как, своеобразный товарищеский суд. Судя по всему, кольца у всех одноранговые, и для выражения недоверия требуется некий кворум. Отлично. И что мне дает это знание? Думай. Нужно как-то склонить на свою сторону хотя бы одного хранителя. Басур не вариант, судя по описанию того же Газима, слишком хитер, чтобы поддержать столь опасного для него противника, как я. Ильхам тоже отпадает. Освобождение от клятвы будет воспринято как слабость, а больше мне нечего ему предложить. Остается Раис, и кажется, я знаю, что может его заинтересовать. «Когда назначен совет?» «В полночь». «А сейчас сколько времени?» «Час до полудня». «Отлично, у меня больше 12 часов. Вполне достаточно времени, чтобы уболтать кого угодно». «Эльхам прислал воды?» «Еще нет, но вряд ли он нарушит клятву. Один день он потерпит, а завтра, если ты ничего не предпримешь, освободиться от клятвы». Газим нервно облизнул губы. «Что будем делать?» «Кушать». Ты любишь вареную конину? Магистр. Молодая девушка в роскошном платье склонила голову в неглубоком поклоне, ожидая, когда на нее обратят внимание. Кармела Монтре, а именно так звали белокурую красавицу, представшую перед магистром Ордена Серебряного Льва, своим недостаточно почтительным поклоном нарушила этикет. Так кланяться магистру могли лишь рыцари Ордена, но никак не послушники третьей ступени. Однако на подобные мелочи никто не обращал внимания уже давно. Прежде всего потому, что сама Кармелла превосходила многих рыцарей Ордена как в боевой магии, так и в искусстве фехтования. А еще она обожала на каждом шагу доказывать это, участвуя в дуэлях по любому поводу. Хотя противника себе выбирала исключительно по силам, потому не проиграла ни одной из 48 дуэлей. А вдобавок вспыльчивая красавица была дочерью магистра, отчего более сильные и искусные рыцари воздерживались от конфронтации с ней из политических соображений. Искусство интриги в Ордене было возведено в ранг культа, и никто из серьезных игроков не желал рисковать ради того, чтобы поставить выскочку на место. Посреди просторного зала стоял массивный овальный стол из белого мрамора. Вокруг стола располагались кресла из того же материала, в которых восседали рыцари Ордена. Магистр вместе со своими ближайшими помощниками обсуждали очередной проект, призванный повысить благосостояние Ордена и тем самым упрочить его положение в королевстве. Магистр обернулся к девушке. «Мы получили доклад нашего агента с Великого рынка», произнесла она, как только на нее обратили внимание. «Извините, братья». Магистр не без удовольствия поднялся со своего массивного кресла во главе стола. «Это срочно. Продолжайте обсуждение без меня. Предоставьте мне готовый план». Он величественно пересек зал и скрылся в своем кабинете. За ним, не отставая ни на шаг, следовала дочь. «Что там?» нетерпеливо спросил он, как только за ними закрылась дверь. Несколько недель назад было совершено нападение на особняк мастера Хира. Мастер, его слуги и рабы-гладиаторы убиты холодным оружием. Следствие вел жрец Сабуда при поддержке сардукаров, поэтому подробности инцидента неизвестны. Удалось узнать лишь то, что соседние строения пострадали от пожаров, вызванных огненной вспышкой. «Ты думаешь, это Гривус?» «Я уверена, что это он», — презрительно ответила Кармела. «Наш агент проверил магический фон на месте происшествия. Использовалась лишь огненная вспышка». Следов другой магии выявлено не было. Обычного человека можно убить и менее заметным заклинанием, если бы только этот идиот удосужился их изучить. «Его специализация — артефакторика», — вяло возразил магистр. «Вот и сидел бы в своем подвале, а не бродил по ночам в опасных местах». Дочь в гневе топнула ножкой. «А это было задание для меня». «Ты же знаешь, как на великом рынке относятся к женщинам», — поморщился магистр. «Нам требовалось все сделать тихо и незаметно, а ты бы привлекла к себе слишком много внимания». «Ты прекрасно знаешь, что я могу стать незаметной, когда мне это нужно», не унималась Кармелла. «Ты была нужна здесь», — в голосе магистра прорезался металл. «Хватит об этом». Он на секунду прикрыл глаза, а когда открыл, в них плескалась ярость. «Гривусы его люди мертвы. Сейчас я понимаю, что говорил с его убийцей через амулятордена». И спутал его с сыном?» Недоверчиво нахмурилась девушка. «Я заметил отличие, но списал это на последствия ранения. Убийца Гривуса, одаренный. И у него амулет Ордена, а может и ключ». Он посмотрел в глаза дочери. «Никто в Ордене не должен об этом узнать». Магистр помолчал, собираясь с мыслями. «Бросай все дела и сегодня же отправляйся на Великий Рынок. Найди этого ублюдка». «Да, отец», — склонила голову Кармелла. «Я знаю, что ты презирала брата за слабость, но никто не вправе покушаться на членов нашей семьи. После того, как получишь ключ, заставь убийцу страдать перед смертью».